Различие между реальностью и видимостью не может иметь таких последствий, какие приписываются ему Парменидом, Платоном и Гегелем. Если видимость действительно является, то она не есть ничто, и тем самым она есть уже часть реальности. Это аргумент правильного парменидовского толка. Если видимость не является реальна, Зачем же нам тогда беспокоиться о ней? Ну, возможно, кто-нибудь скажет. Видимость реально не является, но кажется, что она является. Это не поможет, потому что мы спросим снова, реально ли нам кажется, что она нам является? Или лишь по видимости нам кажется, что она нам является? Раньше или позже, если даже кажется, что видимость является, мы должны достичь, чего-то такого, что действительно является и, следовательно, представляет собой часть реальности. Платон не подумал бы отрицать то, что является как многие кровати, хотя имеется лишь одна реальная кровать, а именно кровать, созданная Богом. Но он, по-видимому, не рассмотрел последствий того факта, что имеется много видимостей и что эта множественность есть часть реальности. Всякая попытка разделить мир на части, из которых одна более реальна, чем другая, обречена на неудачу. С этим связан другой любопытный взгляд Платона, а именно, что знания и мнения должны относиться к разным объектам. Мы должны говорить. Если я думаю, что пойдет снег, это мнение если позднее я вижу что идет снег это знание но объект в обоих случаях тот же самый однако платон считает что то что может быть в любое время предметом мнения никогда не может быть предметом знания знание определенно и безошибочно мнение не только подвержено ошибкам но непременно является ошибочным поскольку оно допускает Реальность того, что представляет собой лишь видимость. Все это является повторением того, что было сказано Парменидом. В одном отношении метафизика Платона, по всей вероятности, отличается от метафизики Парменида. Согласно Пармениду, существует лишь единое. Согласно же Платону, много идей. Имеются не только прекрасное и истинное благо, но, как мы видели, имеется и небесная кровать, созданная Богом. Имеется небесный человек, небесная собака, небесная кошка и так далее, целый Ноев ковчег. Все это, по-видимому, не было продумано соответственным образом в государстве. Платоновская идея или форма? не является мыслью, хотя она может быть объектом мысли. Трудно понять, как Бог может создать ее, поскольку ее бытие вневременно, и он не мог бы решить создать кровать, если бы его мысль, когда он решил это сделать, не имела бы в качестве своего объекта ту самую платоновскую кровать, которую, как нам говорят, он сотворил. То, что вневременно, должно быть несотворимым. Мы наталкиваемся здесь на затруднение, которое смущало многих философов-теологов. Создан, может быть, только случайный мир, мир в пространстве и времени, но это обычный мир, который осужден как иллюзорный, а также как плохой. Поэтому Творец, вероятно, создал лишь иллюзию и зло. Некоторые гностики были настолько последовательны, что приняли эту точку зрения. Но у Платона это затруднение еще не проявляется, и, надо полагать, в государстве он вовсе не осознал его.